Он задался вопросом, почему Олеся не взяла трубку, и где она может находиться в полночь. Он постарался успокоить себя приемлемым объяснением. Она заснула. У нее кончились сигареты, и она спустилась вниз, в бар, на углу. Ему захотелось закурить, но вежливая табличка, висевшая рядом с водителем, запрещала это. Кровь уже не так быстро неслась по венам. Бешеный электрический ток, который еще несколько часов назад возбуждал нервы, сменился податливым спокойствием. Именно в него погружался Эстебан, сидя на заднем сиденье такси. Он следил, как они поднимаются вверх, потом заметил, что справа появилась часть фасада, забрызганного желтым фонарным светом. Водитель остановился посреди черной мглы, словно в сердцевине какого-то несуществующего в реальности места. Эстебан протянул купюру и вышел, не дожидаясь сдачи. В глубине коридора, за дверью из дерева и стекла, через которую днем раньше Эстебан входил в здание, и на которой по-прежнему висел перечень лекций фонда Адиманты на текущий семестр, Тускло горел свет. Эстебан постучал в стекло два-три раза, пока какая-то тень не показалась в конце холла. Это была сеньорита Остман, и она открыла дверь. Ее длинные ноги показались ему теперь еще более длинными, но и более тонкими. Единственный фонарь, горевший на улице среди бескрайнего тумана, удваиваясь, отразился в ее голубых зрачках. «Простите, что беспокою вас в такой час», — пробормотал Эстеван. «Но я должен задать один очень важный вопрос». «Никакого беспокойства», — ответила Эдла Остман с свистящим голосом. «Проходите. Мы как раз работаем». Он последовал за ней по коридору, одолел дюжину ступеней, ведущих на второй этаж, стук ее каблуков был еще жестче, еще решительнее, чем раньше. В доме царила темнота, и Эстебану пришлось ориентироваться на этот стук, чтобы не сбиться с пути. Потом они вошли в большой квадратный кабинет, обшитый панелями из дорогого дерева. Перед камином, лицом к огню, сидел Себастьяно Адиманто. У Эстебана мелькнуло тревожное подозрение, что они ждали его, что они всю эту ночь ждали его. От огня по темным стенам кабинета ползли черные змейки, бледные и юркие, исчезавшие с той же скоростью, с какой возникали. В комнате размещалась обширная коллекция фотографий. Под стеклом висели групповые портреты, На каждом по десять-двенадцать человек, выстроившихся в ряд перед объективом, как на выпускном вечере. Эстеван небрежно прошел со взглядом по снимкам, посмотрел на металлические таблички с указанием курса и года от 1979, и далее. Мы слушаем вас, сеньор Лобастида, раздался голос Эдлы Остман. — Вам понадобились еще какие-то самые последние сведения, чтобы закончить статью? Синьорита Остман повернула кресло Себастьяна Адеманты, и теперь острые глаза наблюдали за Эстебаном от камина, отражая змеистые блики. Эстебан достал из кармана куртки свои заметки и передал Синьорите Остман. Повисла тяжелая тишина, как перед раскатом грома. Она нарушалась лишь потрескиванием горящих поленев. Белая рука Эдли Остман, похожая на птицу или на ножницы, поднесла листки к лицу Адеманты. Его зрачки забегали вверх-вниз. Потом веки опустились, закрывая запылавшие гневом глаза. Глаза человека, обиженного словом, которого он никак не ожидал услышать.